Глава девятая. Иди сюда, детка. Поразмыслив, биту я оставил себе, а палку-убивалку отдал Максу. Ему с дистанции тыкать копьем будет проще. Пока я бродил по бытовке и рылся, думая, чего бы еще такого изобрести, компьютерщик соорудил себе из картонной коробки что-то вроде мишени, поставил ее на стол и отрабатывал удары. «Замбикам целься в голову», — посоветовал я, — «а лучше в глаз». Совет я дал еще до тренировки Макса, а сейчас, глядя, как он и по коробке попасть не может, копье сваливалось и мазало, когда парень бил одной рукой, печально вздохнул, подумав, не помощник, а черт его знает что. Новая фича системы жнецов взбудоражила меня так, что я еще долго не мог успокоиться. В голове вертелись десятки идей того, как можно из подручных средств сделать оружие посмертоноснее. Была бы бита деревянной, можно было бы ее обклеить осколками стекла или превратить в шипастую дубину. Впрочем, шипастой станет и моя металлическая, если обмотать ее колючей проволокой и приварить, или... Для утяжеления к моей дубине приварить железные блин из гостиничной тренажерки. Вот черепа крушить будет удобно. Максу нужно что-то понадежнее. Я уже начал думать, как из пожарного топорика соорудить нечто типа алибарды. Хы! Мой напарник сделал выпад, выронил копье и выругался. Минутная тренировка, и все. Выдохся, боец, вон как тяжело дышит. Нет, тут не оружие помощнее нужно, а совсем другое. «Дело в психологии. Парень до смерти боится крови, да и прав он, без защиты не обойтись. Если бездушные навалятся толпой, хорошо бы прикрыть уязвимые части тела. Не все, но...» Я задумался. В идее Макса обмотаться скотчем было здравое зерно. «Эй, тертышный, тащи сюда скотч, обмотаем предплечье, будет типа наручей». «Ема, наконец-то!» — обрадовался он. «Лучше не только руки, но и шею». «Шею?» — я представил это и мотнул головой. «Не, себе обмотай, если хочешь, а я обойдусь. Рассказывал же, у меня регенерация повышенная». Ох, зря русским показали скотч. Минут через пять Макс напоминал мумию, поблескивающую в лучах фонаря. Парень обмотал себе все, даже пах обклеил липкой лентой. Я ограничился предплечьями, подставлять под укус зомби, защищаясь. «Ну чё, как?» Макс покрутился передо мной. «Норм». «Пипец ты, принцесса на балу, просто красавец». Я заржал, искренне веселясь. «Ходить хоть можешь, залушок?» «Э, братан, не надо так. Ты типа хилиться можешь, а я человек без суперспособностей. Знаешь, что тут всегда говорят? Safety first. Безопасность на первом месте. Мой шеф...» Но я не дал ему разойтись, более не собираясь здесь задерживаться. Нужно будет, вернемся еще, за инструментом и прочим. А сейчас ни к чему тратить время на изобретение, нужно двигаться, пробиваться наверх. «Макс, угомонись!» — перебил я его рассказ. «Уши не заклеило же, слышишь меня?» Он кивнул. «Хорошо. Запоминай, как будем действовать. Если встретим зомбака, я его бью, а у тебя задача простая — не подставляться и прикрывать мне тыл, понял?» «Понял. Отсекаю периметр. На трупы не смотри, а то за гемофобишь опять. Добро?» «Добро». «Тогда веди к служебному лифту». Из бытовки Макс выходил, изображая крадущегося тигра, который боится затаившихся драконов. В одной руке он держал палку-убивалку, а в другой прихваченную штыковую лопату. Я это самовольство никак не прокомментировал, но мысленно одобрил. Сломается одно, пригодится другое. Светя в его сгорбленную спину, я гадал, привыкнет ли сисадмин к виду крови раньше, чем зомби его сожрут. По идее, должен. Включившись инстинкт самосохранения, отсечет фобии. Вспомнилось, как еще на первом курсе мы с другом сняли дешевое жилье у моря, но оказалось, что спускаться до воды надо еще метров сто, карабкаясь по скале. Однако море внизу было таким изумрудным и улетным, что друг, у которого обнаружился страх высоты, пересилил себя. К концу второй недели он спокойно бегал вдоль обрыва. Максу, однако, до бега было далеко. Он и передвигался с трудом, потому что, идиот, замотал себе колени и ноги теперь не гнулись. Даже стеной китайской двери, каковыми и на родине изобилуют бюджетное жилье, отделяющее одну часть коридора от другой, мы добрались без приключений. Я приникухом к металлу, силясь услышать, что же там в неизвестности, но то ли зомби отсутствовали, то ли просто сюда не доходили звуки. Я надавил на ручку, щелкнул механизм, и дверь чуть распахнулась, в нос ударил запах дерьма и мочи, ответив на вопрос, чисто ли там. «Нифига, грязно». Дверь я захлопнул и сказал, «Зомби там есть, план действий такой». Они не особо соображают, поэтому выманиваем по одному сюда, а я их тут кончаю. — Понял, ты пулишь их по одному. Грамотный план. Одобряю. — Одобряет он. — Ты, главное, не мешай. Я переложил биту из руки в руку, Макс закивал, вцепившись в черенок лопаты. — Но послушай совета. Пересиливай страх, иначе тебе не выжить. Просто представь, что все это игра. Понял? это не люди, не зомби, а просто мобы, бездушные мешки с мясом». «Я постараюсь», — сказал он голосом полным решимости. «Тогда начали». Я снова распахнул дверь, посветил в коридор ручным фонариком, луч выхватил как минимум двух зомби, топающих к нам. Я свистнул и позвал их. «Цып-цып-цып!» Или показалось, или на самом деле зомби ускорились — Первый ковыляла очень высокая горничная в сине-белой униформе. Стоило сфокусировать, на ней взгляд появился текст. «Хорхе Фернандес, 42 года. Активная опустевшая оболочка нулевого уровня, 100%.» «Здравствуйте, меня зовут Хорхе, я ваша горничная». Трансгендер, понятно. Может, и сменил имя, но система выдала истинное о я ее знаю вдруг возбудился сзади макс заглядывавший мне через плечо это же лиана она клевая я тебе разочарую это не лиана это хорхе обескураженный макс промолчал видимо не понял что имеется в виду а я попятился отмечая что позади Хорхи есть второй и вдалеке поднимается третий надо освободить пространство для маневра у неестественно вывернув голову пробормотал Хорхи. Он так был мной заинтересован, что на полном ходу налетел плечом на дверной косяк. Рассмотрев его вблизи, я подивился, все-таки ли она? Не знал бы, ни за что бы не подумал, что она родилась мужчиной. «Иди сюда, детка!» Я перехватил биту двумя руками и отвел назад, отмечая, что чушь, которую я несу, не кисло так подбадривает. «Кам ту папа, мучача!» зомби пялись остекленевшим взглядом в никуда вытянул руки с растопыренными пальцами и пошел на голос а я побежал навстречу прыгнул в падении передавая битьие инерцию всего тела и обрушил ее на голову горничной или горничного ахнул позади макс Круглая голова Лианы изменила форму, кости черепа разошлись точно по швам. Потеряв сразу треть активности, зомби зашатался, а я, недолго думая, шарахнул еще раз и контрольный удар нанес, уже когда Хорхе падал. Три удара, упокоение засчитано. Легкие деньги. Плюс один универсальный кредит, и того четыре. На пару мгновений воцарилась тишина, лишь стоящий позади Макс громко икал. «Значит, держится, сисадмин. Молодец». Вторым до меня доковылял седой филиппинец с залысинами, Куин Галура, 61 год. Из уважения к возрасту я с ним сначала заговорил по-английски. «Добрый день, мистер Галура. Вы уверены, что хотите драться?» «Хрясь, хрясь, хрясь». И этому хватило трех ударов, а у меня стало пять универсальных кредитов. Я бил, не особо задумываясь, как и куда, хотелось побыстрее покончить с этим». Третьего зомби, полную маленькую женщину, в имя которой я не вчитывался, встретил тычком биты в горло и повалил на спину, проламывая череп. Плюс один универсальный кредит, и того шесть. Пос Посветил в опустевший коридор, откуда несло дерьмом. бу Душа ушла в пятки, думал, подкрался зомбяк, но нет. Позади рвало Макса, увидевшего, во что превратились его коллеги. Нехороший был человек, мистер Галура! пробормотал парень, сплевывая, а все равно жалко. Потом пожалеешь, в безопасном месте, вставай! Кивнув, он нашел в себе силы подняться и поковылять за мной. Светящиеся кнопки лифта было видно издали, я направился к ним, держа биту на готове. нажал на вызов, дождался бледного Макса. Мы ввалились внутрь низкой и тесной кабинки и поехали на двадцатый этаж. У тебя на капюшоне! Дергая кадыком, пробормотал Макс и отвернулся, очевидно, разглядев там кусок плоти. «Мозги! Ты делаешь успехи, боец! Ишь, уже даже рассмотрел, что именно, и не рухнул!» Подбодрил я его. «Только блевать на меня не надо, пожалуйста!» Макс молчал, упершись лбом в железо, а для меня время замедлилось. Вспомнились его слова о том, что электричество может вырубиться в любой момент, например, сейчас, и мы тут застрянем в абсолютной черноте в отеле «Кишащем зомби». — Да нечем мне уже. Лиана была хорошей, — пробормотал он. — Смешливой такой кокеткой, и я ей нравился. Жалко. Открывать ему правду о Хорхе и травмировать еще больше я не стал. Лиана, так Лиана. Раз парень тех моих слов не понял, значит, так и надо. Площадка возле лифта на двадцатом этаже отличалась королевской роскошью пальмы зеленее, горшки изысканнее, плитка смотрится как настоящий мрамор, коридор шире раза в два, чем у нас, причем он освещен резервными генераторами и имеет зону отдыха с декоративными фонтанчиками, а с потолка свешиваются хрустальные люстры. Двери из красного дерева с золоченными ручками. А вот зомби тут бродили самые обычные, причем их состав отличался интернациональностью. Смуглый парень в кислотно-оранжевых шортах из с и в палец толщиной, плешивый азиат с пробитым черепом и дородная дама в купальнике, 58-летняя Зинаида Сергеевна Павлова. Одна ее грудь вывалилась из бюстгальтера. «Ну вот опять!» — вздохнул Макс и шумно сглотнул. «Ближе всех был парень, и он добрался до меня самым первым. Череп у него оказался каменным, пришлось вломить четырежды, прежде чем он зашатался и упал». Последние два удара, дробящие грудную клетку, я наносил как дровосек, рубящий сосну, причем финальный аккорд сопроводил выкриком «Нахум! Панга! небан". Подоспевшего азиата, у которого с лица на нерве свисал глаз, я встретил, едва разобравшись с первым зомби, но он расстался с активностью быстро. Оставалась только Зинаида Сергеевна. Бить ее было неприятно, сказывалась впечатанная в мозг программа, что нельзя поднимать руку на женщин, тем более она возрастом годилась мне в матери. Но я смог перепрыгнуть через этот красный флажок в своей психике, упокоил и ее, мысленно ругая Жнецов за то, что показывают мне имена зомби. Насколько было бы проще, если бы они оставались просто оболочками. А тут даже возраст указывают. «Логи напомнили, что мне не хватает одного универсального кредита, чтобы купить первый уровень». «Плюс один универсальный кредит, итого девять». Тем временем Макс, увидев заляпанные кровью стены, схватился за обмотанное скотчем горло. Не глядя на трупы, он направился ко мне. Я же чувствовал себя так, словно из меня вынули душу, и мне вот-вот предстоит самому стать бездушным зомби. Хотелось лечь, накрыться одеялом с головой и проснуться». «Братан!» — прохрипел он. «Зачем ты звал нашего садовника Нахума? Ты же его убил!» «Это мое личное заклинание изгнания», — серьезно проговорил я. «Мне же надо что-то орать, когда убиваю». «Ну да, да», — закивал он, словно осознал великую тайну. «Тут, если не орать, обосраться можно». И попробовал сам, огласив ревом коридор. «Нахум, пан Ганибан! «Да тише ты! Сейчас сюда все бездушные сбегутся!» Макс прижал палец к губам и завертел головой. На записях с камер не было видно, в какой именно номер направились Карина с Еремеем, и мы двинулись по коридору, простукивая двери. Три удара, пауза, три удара. Мой ряд был правый, Макса левый. Заодно и выживших поищем. Двери тут тоже открывались внутрь, к тому же благодаря резервному генератору работали электронные замки, зомби были надежно заперты в номерах. Судя по расстоянию между дверьми, площадь каждого была минимум 100 квадратных метров. За номером 205 зомби, почуяв наши души, начали ломиться на выход, но у них ничего не получилось. И тут оттуда, пробиваясь через дверь, донесся раздирающий непрекращающийся вопль виск. Так орала зомби Настя, вторая уничтоженная мною опустевшая оболочка. Звук тут же подхватили зомби из номера за стеной. Поднялся Ор, передался дальше, Макс не выдержал психологической атаки, заозирался, выискивая, где спрятаться, сжал мое плечо. — Спокойно, Максим, двери они открывать пока не умеют, — сказал я и стряхнул его руку. — Продолжаем искать выживших. Три удара, пауза, три удара. Какой-то мужчина ответил на английском, и в голосе его читалась настороженность. — Кто там? — «О, наши!» — оскалился Макс, демонстрируя устрашающие резцы. «Я их везде по акценту узнаю». «Русские?» — донесся женский голос, но мужчина что-то ей проговорил, остужая пыл. «Русские, русские, пришли помочь!» — ответил я. «Вы тоже наши?» За дверью помолчали, пошептались, после чего мужчина заговорил по-русски, и я его сразу узнал. «Мы не ваши, мы свои собственные. Ступайте прочь, у нас ничего нет» зло крикнул гуру Еремей. «Мы не откроем!» «Валите нах. Знаем мы вашу помощь!» Истерично взвизгнула женщина из его ближнего круга. «Самим мало!» Макс слушал, отвесив челюсть. «Я же не кстати вспомнил, как Еремей вещал о братстве, осознанности и о том, что всегда нужно помогать ближнему своему, Долбанный гуру!»